Глава 15. На похоронах оказались заполнены только два ряда кресел. Калдиш не практиковал индуизм, да и вообще не придерживался какой-либо религии. Единственное оставленное им пожелание заключалось в том, что он хотел простой кремации и церемонии прощания под руководством местного викария, с которым его покойная жена познакомилась на курсах безопасного вождения, и который ей очень понравился. Какой-то Джон из Хоува, я уверен, вы сможете его найти. В первом ряду сидят Джойс, Элизабет, Рон и Ибрагим. За ними Крис, Донна, Богдан и мужчина в шляпе, который представился как Большой Дейв. Викарий, удивленный тем, что вообще здесь оказался, старается изо всех сил. Калдиш был владельцем магазина, человеком, ценившим антиквариат. Он был из Брайтона, так что наверняка любил море. Элизабет решает, что эту часть можно пропустить и поворачивается ко второму ряду, чтобы обратиться к Крису. «Давайте обменяемся информацией», — шепчет она. «Мы на похоронах», — шепчет Крис в ответ. «Он жил в одноэтажном домике в деревне Овингдин», — продолжает викарий. «Калдиш явно был не тем человеком, которому нравились лестницы». «Ладно», — кивает Крис, — «тогда вы первые». Элизабет качает головой. «Думаю, наша информация ценнее вашей, а значит, при всем уважении вы начинаете первыми». «Спасибо за уважение», — вставляет Донна. Ибрагим, тоже обернувшись к ним, присоединяется к разговору. В данном случае она права. У нас есть существенная часть головоломки, которой нет у вас. «Да неужели?» — спрашивает Крис. «Позвольте вам не поверить. Мы продвигаемся довольно успешно». «А сейчас было бы неплохо, если бы вы все присоединились ко мне в молитве», — продолжает викарий. «Даже если Калдиш был верующим человеком, то он хранил эту веру в глубокой тайне» но поскольку никогда не знаешь наверняка... «Отче наш!» Пока викарий произносит молитву, Элизабет и Крис продолжают разговор шепотом, но теперь почтительно склонив головы. «Записи видеонаблюдения проверены?» спрашивает Элизабет. «Вы знаете, кто посещал Калдиша в день его смерти?» «Пока нет», — отвечает Крис. «Надо же! А мы знаем!» «Вы не можете этого знать», — говорит Донна, закрывшая глаза и сцепившая руки. Они блефуют Крис. Когда молитва заканчивается, они хором произносят «Аминь». «А теперь», — говорит викарий, «давайте помолчим минуту вместе и вспомним нашего друга Калдиша Шарму. Или продолжайте шептаться друг с другом, только потише. Вы знали его гораздо лучше, чем я». «Хотя мне и понравилась его жена, когда мы познакомились». Крис выдерживает всего пару секунд, после чего возвращается к беседе. «Положа руку на сердце», — говорит он, — «мы с этим разберемся. Прошло всего пять дней. У нас есть команда, хорошая команда, все с приличным интеллектом. У нас криминалисты, способные проверить что угодно. Что бы там ни произошло, мы это распутаем» и не волшебным образом, а с помощью упорного труда. К обсуждению, наконец, присоединяется Джойс. «Выходит, вы уже поговорили с Луизой из кафе. Это хорошо». «С кем?» — переспрашивает застигнутый врасплох Крис. «С Луизой», — повторяет Элизабет. «С той дамой, которая принадлежит кафе ниже по улице. Вы же отправили нас туда, чтобы мы не путались под ногами». «Надеюсь, вы догадались потом с ней поговорить?» «Конечно», — отвечает Донна. «Я поговорила с ней. Именно этим занимается полиция». «В том-то и проблема, да?» — мягко замечает Элизабет. «Не все вам доверяют, Бог знает почему». «Лично я считаю, что вы проделываете потрясающую работу. Конечно, среди полицейских найдутся и паршивые овцы, но их немного». Жаль, не все разделяют мое мнение. Кто знает, вдруг Луиза из кафе могла проявить большую откровенность с парой немолодых женщин, насладившихся чашкой чая с тортиком. «Вообще-то мы ели миндальный бисквит», — поправляет ее Джойс. «Любые мелочи важны, Элизабет». «А теперь», — говорит Викарий, — «мне кажется, один из друзей Калдиша хотел бы сказать о нем несколько слов». «Богдан Янковский». Джойс аплодирует, когда Богдан выходит вперёд. Любой шепот немедленно прекращается. Богдан проверяет микрофон, стуча по нему указательным пальцем, и остается доволен акустикой. «Калдеж был хорошим человеком», — начинает он. «А ведь далеко не все люди хорошие». «Это точно», — кивает Рон. «Он был добр ко мне и к Донне». Он был хорошим другом Стефана. Я попросил Стефана рассказать о нем. Стефан сказал, что он был добрым и честным, что его могли обзывать на улице, а он продолжал идти. По его словам, Калдеж был тот еще фрукт, но в хорошем смысле. Всегда смеялся, всегда помогал. В общем, я хочу сказать перед лицом Бога, Богдан смотрит на крошечную паству перед собой. «Калдиш, вы были другом Стефана, а значит, вы и наш друг. И я обещаю, мы обязательно найдем тех, кто стрелял в вас. Сначала мы выследим их, а потом убьем». «Может, лучше арестовать, дорогой?» — предлагает Донна. Богдан пожимает плечами. «Можно и так. Арестуем или убьем». «Спасибо вам, Калдиш! А теперь, пожалуйста, отдыхайте!» Богдан крестится. Когда он сходит с кафедры и возвращается на свое место, Большой Дейв издает возглас, и начинаются всеобщие аплодисменты. Церемония продолжается с чуть большим почтением. Джойс, Богдан и Рон даже проливают слезы. В конце викарий произносит несколько заключительных слов. «Наверное, сегодня я был здесь немного лишним. Но я желаю вам всем удачи, и я действительно жалею, что не был с ним знаком. Прощай, Калдиш». Скорбящие начинают расходиться. «Так и что вам сказала эта Луиза?» — спрашивает Крис у Элизабет. «Прошу прощения», — отвечает она. «Я думала, мы не делимся информацией. Однако факты по этому вопросу таковы». Мы располагаем описанием человека, который посетил Калдиша Шарму в день его смерти. А вы? Крис и Донна смотрят друг на друга, затем одновременно качают головами. К тому же мы узнали имя того, кто точно соответствует описанию, и это имя Ибрагим получил от одного из ведущих импортеров наркотиков на Южном побережье, которого я не могу раскрыть предупреждает Ибрагим. «У вас есть имя подозреваемого?» спрашивает Элизабет. Крис и Донна переглядываются еще раз и снова качают головами. «Наконец, я узнала, что Национальное агентство по борьбе с преступностью отобрало у вас расследование, так что вся ваша бравада не более чем хорошая мина при плохой игре. Это вполне объяснимо, но существенно замедляет процесс». «Но как вы...» — начинает Крис, однако Элизабет отмахивается от него. «Каким бы делом вы сейчас ни были заняты, это не убийство Калдиша Шармы». «Кто-то украл лошадь в Бенендыне, признается Донна. «Ого!» — восклицает Джойс. «В общем, у нас довольно много информации», — говорит Элизабет. «А что найдется взамен у вас?» Донна достает из сумки телефон. «У нас есть его телефон, Элизабет. Его не должно было быть, но он у нас». «Как мило!» — комментирует Рон. Элизабет хлопает в ладоши. «Чудесно, Донна! Просто чудесно! Богдану чрезвычайно повезло, что у него есть вы. Простите, если я разговаривала с вами чрезмерно резко. Я над этим поработаю». Наша версия в том, что некий Доминик Холт доставил партию героина в магазин Калдиша, и что Калдиш решил украсть ее по причинам, известным только ему, и что после этого его кто-то убил. «Это новости для вас, Крис?» «Это подтверждает многое из того, что я подозревал». «Вздор!» — недоверчиво говорит Элизабет. «А теперь ваша очередь. Что вы узнали из телефона?» «Он сделал два звонка», — отвечает Крис. Около четырех часов пополудни в день своей смерти. «Один звонок женщине по имени Нина Мишра», — продолжает Донна. «Она профессор исторической археологии в Кентербери». «Господи, боже мой, профессор!» — восхищается Джойс. Рон закатывает глаза. «Ох, уже эти профессоры! Вы были у нее?» — интересуется Ибрагим. «Мы только утром получили распечатки», — качает головой Донна. «Так что нет». Элизабет задумчиво произносит. «Кажется, эта задача как нельзя лучше подходит нам». «Да, мэм», — кивает Крис. «Великолепно», — говорит Джойс. «Я давно хотела съездить в Кентербери». «А как насчет второго звонка?» — напоминает Ибрагим. Он состоялся примерно через 10 минут после разговора с Ниной Мишерой, отвечает донна. Но пока ничего не ясно, номер неотслеживаемый. Неотслеживаемый? переспрашивает Элизабет. Позвольте не поверить. Он пробивается как кот 777, поясняет Донна. Время от времени мы с таким сталкиваемся. О, -о, -о, -о отзывается Элизабет. «Код 777», — повторяет Джойс. «И что это значит?» «Так бывает, когда действуют преступники высокого класса», — говорит Крис. «Это признак блокирующего программного обеспечения. Абсолютно незаконного и очень дорогого, разумеется, но оно избавляет от необходимости покупать одноразовые телефоны». «Вероятно, откуда-то из Даркнета», — глубокомысленно кивает Ибрагим. Итак, калдиш звонит профессору, говорит Джойс, а потом сразу преступнику высокого класса? Могут быть и другие объяснения, качает головой Элизабет. Крис язвительно откликается. С нетерпением жду возможности их услышать. Есть два ключевых вопроса, продолжает Элизабет. Пытался ли калдиш продать этот героин? И если да, «То кому именно?» «Я не согласен ни с тем, ни с другим», — возражает Рон. «Извините, Калдиш находит тайник с героином и решает его продать?» «Нет, он бы пришел в ужас. Кто-то другой туда вошел и его выкрал. Точно вам говорю, Калдиш никак не смог бы его украсть». «Простите», — произносит чей-то голос, «но я не мог не подслушать». Они поворачиваются и замечают Большого Дейва незнакомца с похорон. «Мне кажется, я был последним, кто видел его живым», — говорит Большой Дейв. «Когда именно?» — уточняет Элизабет. «Вечером, 27 декабря», — отвечает Большой Дейв, «Около пяти часов. Я уже закрывался. В тот день покупателей особо не было». «Он что-нибудь сказал?» — спрашивает Крис. «Сказал, куда поедет?» «Нет, он просто пожелал мне счастливого Рождества», говорит большой Дейв, застегивая пальто, «а потом купил лопату».